«Мавзолей», — подумал он, — Джордж был прав. И он вышел и поднялся по лестнице. На первой площадке он остановился перед стеклянным шкафчиком с чучелами калибри, которые восхищали его в детстве. Они, казалось, не постарели ни на день, вися на своих проволоках над травой помпасов. Если открыть шкаф, птицы не защебечут, нет, но все сооружение, пожалуй, рассыплется в прах. Не стоит выносить его на аукцион. И внезапно возникло воспоминание, как тётя Энн, милая старая тётя Энн, подвела его за руку к шкафу и сказала «Смотри, Соми, какие они яркие и красивые, эти крошки-калибри, милые пташки-щебетуньи». Припомнился Сомсу и его ответ — они не щебечут, тётя. Ему было верно лет 6 и был на нем черный бархатный костюмчик с голубым боротничком. Он отлично помнил этот костюмчик. Тётя Энн — букли, добрые, тонкие, точно из паутины руки, важная старческая улыбка, орлиный нос, красивая старая леди.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 Речь идет об английском поэте Джоне Китсе, который умер от туберкулеза в 1821 году в возрасте 25 лет. Вот они все — Энн, Джули, Эстер, Сьюзан, совсем еще маленькой девочкой, Суизен с небесно-голубыми глазами, розовыми щёчками, желтыми локонами в белом жилете, как живой, и Николас.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 В комнате было прибрано, мебель стояла без чехлов, гардины были раздвинуты, точно его тётки ещё проживали здесь в терпеливом ожидании. И у него явилась мысль, когда Тимоти умрет, можно было бы, и не только можно, а почти что должно, сохранить этот дом, как сохраняется дом Карлейла, вывесить дощечку и показывать желающим. Типичное жилище средневикторианского периода. Один шиллинг за вход, каталог бесплатно. В конце концов, этот дом – самая совершенная, едва ли не самая мертвая вещь в Лондоне наших дней. В своем роде это законченный памятник культуры.